Глава 15. Организовывать митинги для проталкивания нужных инициатив – дело несложное, если механизм отлажен. В Союзе он отлажен еще как. Несколько телефонных звонков с указивками – и вуаля! Комсомольские вжаки уже всех построили. В будущем, который уже никогда не наступит, этот механизм использовали все, у кого были ресурсы и влияния. На дисциплине и любви к массовым выступлениям жителей позднего СССР было ловить одно удовольствие. Порожденное Хрущевым поначалу почти незаметное явление под названием «кровавый режим» набирало силу и с каждой оплошностью поздней советской властью крепчало, в конечном итоге мутировав «в кровавый режим нам врет, а значит, все, чего он достиг, плохое». Так называемая культура отмены зародилась не вчера. Во время революции оно цвело и пахло в полный рост. Основанная на жестком «кто не с нами, тот против нас», поведенческие паттерны просто прочно вросли в менталитет советского человека. И когда страна затрещала по швам, сыграла с партией дурную шутку, вылившись в ненависть ко всему Совковому. Когда что-то в общественном сознании признается абсолютным злом, противоположное автоматически воспринимается как идеал. Вот и шли интеллигенты, пролетарии и прочие товарищи ломать союз, отказываясь понимать, что в святой рыночной экономике места им не найдется. Чубайс на эту тему как-то высказался мол сами реформаторы удивлялись, что больше всего за либерализацию экономики топили те, по кому эта самая либерализация ударит больнее всего. Невиданный в истории прецедент. Никому и никогда в голову не приходило ломать с таким трудом выстроенные высшие производительные силы. Прецедент невиданный. Но гордиться им почему-то совсем не получается. Что ж, В этом есть какой-то грустный, но кажущийся логичным баланс. Сначала под руководством партии народ вершил великие дела, а потом случилось не менее великое падение. Но это все дела далекого будущего, которому наступить уже не суждено. Слишком велик груз перемен. Слишком крепка народная и партийная, что гораздо важнее, вера в наше дело. Дело у нас, как ни странно, не построение коммунизма через N веков, а способность обеспечить социалистическим гражданам хорошую жизнь в рамках советского общества потребления. Но такого, конечно, никто не скажет. У нас тут расчет на понимание. И нет, это совсем не то же самое, что построение коммунизма к 80-му году. Народу уже не так много надо. Дефицита нет. Зарплата хорошая, зрелищ хоть отбавляй, а коммунизм пусть будет красивой мечтой о будущем. Кто против-то? Добавляют веры и внешнополитические успехи. Если к уютной семье социалистических народов присоединяются новые и новые, значит мы тут не хренью занимаемся, а реально чем-то классным. Полагаю, начнем и сейчас военные действия силами регулярной Красной Армии, включая ребят-срочников, с должным уровнем объяснений народ это поймет. Он бы и в моей реальности Афганистан понял, если бы партийным дедам хватило ума просто и доходчиво объяснить стратегическую значимость для нас этого региона. И стыдливо не прятал информацию о потерях. 14 тысяч вроде бы за все годы двухсотами. Нет, каждая жизнь советского человека бесценна. Но нормальная информация гораздо лучше, чем тревожные шепотки о десятках тысяч гробов, которые тайком-тайком закапывают по ночам. Ой, все. настоящем настоящем и настоящем будущем надо жить, Сережа. Смотри, какое небо над... Ладно. Небо не очень серенькое, с бледными тонкими тучками, но хотя бы дождя нет. И ветер неприятный, зыбкий и порывистый. Осень сам в разгаре. Чуть-чуть до дня революции осталась. Зато какая движуха вокруг. Красная площадь ходит ходуном. Единственным спокойным местом остается, конечно же, мавзолей. В него даже очередь из интуристов стоит, и, судя по их нежеланию ответить согласием на предложение влиться в наш уютный митинг, они прибыли сюда из недружественной кап страны и несколько запуганы кураторами. Не с нашей стороны, с вражеской. Наши только список разрешенных к осмотру интуристами объектов согласуют и немножко следят. За ночь успели возвести сцену прямо у Боровицкой башни, справа от ворот. Проезд к ним свободен, выставлены живые металлические заграждения. Кремлевским товарищам же нужно на рабочие места попадать. На сцене сейчас зажигает товарищ Варданян. При помощи микрофона задает тон хоровому скандированию. «Долой, негритянский нацизм!» Вот эту кричалку, надеюсь, мои заокеанские нигеры не услышат. «Иностранным паразитам кокеш!» А вот это нормально. Мы сиденья на двух стульях оплачивать не намерены. социалистической Африке! пролетарский привет!» Молодцы, сограждане. Не только пришли на экстренный митинг, но еще и плакаты нарисовать успели. Надо будет проконтролировать поощрение. Всю ночь трудились. Без внимания такой порыв оставлять нельзя. Лично я для разнообразия решил на сцену не лезть. У нас тут не классический увеселительный митинг, а выражение комсомолом недовольства работой МИДа. Ну и поюродствовать немного. Раз уж дедушка решил погрузить меня в подковерную аппаратную возню, сделаю вид, что Демарш организован Варданянам и другими товарищами. — Никто не поверит, но мне-то что. Подняв руку, Иван Араратович призвал к тишине и пригласил первого конструктивного спикера. — Поприветствуем Владимира Васильевича Крылова, кандидата экономических наук, директора НИИ изучения марксизма города Хрущевска, автора диссертации производительной силы развивающихся стран и формирование их социально-экономической структуры. Владимир Васильевич специализируется на изучении Африки, и именно благодаря его исследованию Центрально-Африканской Республики, опубликованному в журнале ⁇ Африка и Азия сегодня ⁇ мы узнали о нарастающих там националистических и монархических тенденциях главным вдохновителем которых является диктатор Бакасса. Прошу вас, Владимир Васильевич. Товарищу Крылову выступать на больших площадках привычно. В Китае и Корее его уважительно слушали целыми стадионами, поэтому на сцену он вышел уверенно. Вооружившись микрофоном, он поприветствовал народ и пересказал содержимое своей статьи. «Чистая заказуха» написанное по набросанным мной тезисам и опубликованное с попустительства старших товарищей. Привыкли, что Владимир Васильевич нынче по категории неприкасаемых проходит. На Африку реально большим кривлевским старцам в целом плевать. Поэтому даже если кто-то из профильных специалистов заметил идущую в разрез генеральной линии статью с душком, Я отреагировал звонками и докладами наверх. Никто не решился начать трубить в набат, позволив мне создать идеологическую подводку к сегодняшнему митингу. Через двадцать минут народ на площади слегка устал от обилия научной терминологии, и товарищ Королов ко всеобщей радости покинул сцену. Товарищ Варданян представил следующего спикера. Приглашаю на сцену Андрея Ильича Антонова. Он в составе советской делегации побывал в угнетаемой режимом диктатора и нациста Бакасы Центральноафриканской Республики и готов рассказать нам о том, что пережил там». Народ захлопал, засвистел, и на сцену робко выбрался лысеющий, упитанный дядька лет шестидесяти нервничает не только и не столько из-за тысяч устремленных на него взглядов, очень много на нем подписок, и пусть товарищ Свигун по моей просьбе их снял. Андрей Ильич все равно побаивается, и только дурак его за это осудит. Взяв микрофон, он дрожащим голосом поприветствовал толпу. «Здравствуйте, товарищи!» Народ ответил ободряющим шумом, и Андрей Ильич продолжил смелее. «Моя профессия — повар». Этого мема еще не зародилось, поэтому площадь осталась спокойной. «Много лет я работал в Кремлевской столовой. Многие из вас помнят, что в июне 70-го года Бакаса приезжал в нашу страну с официальным визитом. Наша кухня привела его в восторг, и он попросил откомендировать поваров в Центральноафриканскую Африканскую Республику. Мы с товарищами бросили жребий». Тогда я был очень рад длинной спичке и считал честью и долгом, в меру моих кулинарных способностей, содействовать укреплению сотрудничества между нашими странами. Сначала все было хорошо. К нам относились с уважением, поселили в хорошем доме, и мы готовили с его соратникам борщи и котлеты, обучая нашей кулинарии учеников-негров. Он перевел дыхание, вытер рукавом пот со лба и продолжил. — Все было нормально до тех пор, пока я случайно не залез в самую дальнюю морозилку президентской кухни. Повар дал петуха, но чувствующий скорую кульминацию народ смеяться не стал. — Товарищи! — схлипнул Андрей Ильич. — Я никогда не забуду того, что там увидел. В морозилке лежали человеческие руки, ноги и органы. В эти святые и беззаботные времена народ видит очень мало жести и порог ее восприятия, соответственно, очень мал. Площадь издала синхронный судорожный вздох. Частично позеленела, а некоторые особо впечатлительные товарищи принялись исторгать на главную площадь страны содержимое желудок. Так-то классика. Со времен сказки о синей бороде, а до этого со времен, со времен истории о запретных яблоках райского сада – Существует момент, когда персонаж делает то, что не следовало. И после этого повествование ломается, из жизнерадостно-спокойного превращаясь в хоррор. Увидев человеческое мясо, я сразу же рассказал обо всем коллегам, и мы вместе пошли к куратору по линии МИДа, продолжил повар, с требованием немедленно перестать оказывать международную поддержку диктатору-людоеду. Он на нас нарал, мол, нечего лезть, куда не просят. Народ возмущенно загудел. Да, товарищи, кивнул Андрей Ильич, куратор прекрасно знал о. с вашего позволения, кулинарных пристрастиях Бакасы. После этого с НАС и товарищей взяли подписки о неразглашении и спешно выслали домой. Вчера вечером мне позвонили, сообщив, что наши подписки аннулированы и попросили выступить на этом митинге. Как член коммунистической партии и житель Ленинграда времен блокады, где люди оставались людьми до самого конца, невзирая на голод. Я решительно против оказания дипломатической и экономической поддержки режиму людоеда Бакассы». Площадь согласно зааплодировала, засвистела, заулюлюкла «Интересно, как на все это отреагируют французы? Они-то Бакассу слить себе позволить не могут». Атомная энергетика и ядерно-оружейная промышленность нуждаются в уране. А американцы и мы продавать им его будем в втридорога. Рыночные отношения же. Когда клиенту деваться некуда, можно любой ценник оставить. Облегчивший душу, слегка дрожащий и довольный повар покинул сцену. И к микрофону вернулся Варданян. «Мы комсомольцы! Передовой отряд партии!» Будучи передовым отрядом, мы имеем право и возможность смотреть вперед и оборачиваться назад, чтобы сообщить партии и правительству об увиденном. Советский Союз не империалистический хищник. Империалисты могут себе позволить быть неразборчивыми в выборе союзников и методов. Мы нет. Мы не грабим и не колонизируем народы. Мы объединяем рабочих и крестьян, чтобы вместе идти в светлое будущее. Если отдельные деятели из африканского отдела Министерства иностранных дел об этом забыли, комсомол обязан им об этом напомнить. Сейчас, когда социалистическое движение во всем мире сильно как никогда со времен Великой Октябрьской революции, классовая борьба обострена до предела. Каждый шаг социалистической половины мира наши враги рассматривают под микроскопом, и каждый, несоответствующий нашим идеалам, шаг будет использован против нас на максимум. Тогда, в 1917 году, мировой пролетариат повелся на обман капиталистов, начавших играть с ним в поддавки. Сейчас, когда социалистические страны добились невероятных успехов, Обманут пролетариат вновь капиталистам намного сложнее. Окончательная победа социализма не за горами, товарищи. Но обольщаться нельзя. Позиции капиталистов все еще сильны, и пролетариат, который поколениями накачивали капиталистической пропагандой, еще только открывает глаза на истинное положение дел. Капиталисты работают по принципу «разделяй властвуй». Прикрываясь свободой слова, они плодят марионеток, мушающих лишенному социалистического, лучшего в мире, образование, пролетрату странные, лишающие самой человечности идеи. Превосходство так называемой белой расы, антисемитизм, агрессивный семитизм, педорастия и индивидуализм. Это лишь малая часть того пропагандистского хаоса, в котором проходит вся жизнь капиталистических рабочих и крестьян. Нельзя забывать и о силовых способах борьбы с социалистическими идеями. В каждом месяце на наших глазах раскручивается маховик репрессий. Всем сердцем желающих своим соотечественникам лучшей доли, видящих истину и пытающихся донести ее до народов, товарищей, бросают в тюрьмы, Маргинализируют и лишают права на будущее, создавая незаконные, антигуманные барьеры на пути получения образования и карьеры. Наши враги дрожат от ужаса и не выбирают методов. Демократия не власть народа, а власть демократов. Никакой свободы врагам и хлиповой свободы. В своей классовой ненависти буржуазии и их обслуга пойдут на любую низость. Если мы уподобимся им, мы проиграем. Наше дело правое. Дальнейшую часть цитаты подхватила вся площадь. Враг будет разбит, победа будет за нами. Тут на площади по свободному от людей проходу вкатился кортеж из членовоза и милиции. С гудками, на всякий случай, чтоб под колеса не лезли, они доехали до ворот, остановились, и из членовоза к большой радости обожающего действующего правителя народа выбрался Андропов. Пиариться приехал хороший царь. Пожимая руки первым рядам, я ладошку тянуть не стал, деда Юра добрался до сцены, поднялся на нее, и Варданян без нужды представил неожиданного, но логичного спикера. — Юрий Владимирович Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС! Переждав аплодисменты и прочие шумы, глава государства поднес микрофон к рту. — Здравствуйте, товарищи! Переждав следующую волну, принялся вещать по делу. — Прежде всего я бы хотел поблагодарить комсомол за... за сознательность, внимание к нашему общему делу и инициативность. Спасибо вам, товарищи! Народ ответил на благодарность взрывом ликования. — Одно из основных стоящих перед нами проблем — является избыточная централизованность власти, — продолжил Андров. Эта особенность позволила нашей стране победить самый страшный в истории человечества войне. Эта особенность позволила в беспрецедентные сроки отстроить страну и обзавестись ядерным щитом, который надежно защищает достижения как нашего народа, так и наших союзников. Эта же особенность позволила провести ряд экономических преобразований, благодаря которым был побежден товарный дефицит, расцвела легкая промышленность, новый Рог получилось сельское хозяйство. Безусловно, проблем в стране достаточно, и мы с товарищами продолжим работать над их устранением. Но избыточная централизация власти несет с собой и минусы. Исторический процесс с развитием технологий ускоряется, и вместе с ними возрастают требования к скорости реагирования на встающие перед нами вызовы. Объективная реальность требует от государственных структур известной степени автономности и самостоятельности принятия решений. Наша страна однажды столкнулась с головокружением от успехов и это стоило нашему народу многих потерь. К счастью, сейчас в окружении от успехов затронуло лишь внешнеполитическую компоненту нашего государства, и я очень благодарен комсомолу за то, что вы указали нам на этот важнейший просчет». Площадь зааплодировала, дед продолжил. «Сегодняшней ночью состоялось экстренное совещание Политбюро на котором товарищ Громыко представил большой доклад о работе Африканского отдела Министерства иностранных дел. Работа отдела нами была оценена в целом положительно. Разумеется, за исключением ответственной за цар компоненты. По итогам совещания, по инициативе товарища Громыко, мы приняли решение снять с должности ответственных за это направление товарищей. «Головокружение от успехов в бой!» «Ох уж эти плохие бояре!» Народ похлопал, и Андропов выкатил неожиданную для меня бомбу. «А сейчас, товарищи, я вынужден вас покинуть. Час назад португальское правительство, тратившее усилия не на улучшение уровня жизни собственного населения, а на подавление национально-освободительных движений, В бывших колониях было свергнуто социалистическими силами. В стране объявлено чрезвычайное положение, и наши будущие товарищи и союзники как никогда нуждаются в нашей внешнеполитической поддержке. Сбросившими оковы рабочему классу Португалии ура! Охреневший народ завис секунд на пять. И пришел в восторг, сотрясая Красную площадь громогласным. «Ура! Ура! Ура!» «Я не понял. Это что? Андропов так инфоповод перевел?»